— Это первая хорошая новость, которую я услышал за весь сегодняшний день. Грустно усмехнулся Пейнтер. Его взгляд вернулся к плазменным экранам на стенах. Было видно, что пожар в лесу за охраняемым домом наконец потушен. Пожарные поливали деревья водой из цистерн, выстроившихся вдоль просеки. Лиза прошептала Пейнтеру на ухо. — Я знаю, что ты занят. Мой следующий доклад будет через двенадцать часов, как и запланировано. — Замечательно. А ты ложись теперь спать. Могу только представить себе, какие ваш в ваших краях восхитительные закаты. — Ты прав, очень красивый. Просто мне просто мне хотелось, чтобы мы вместе ли любовались ими. Понимаешь? — И мне тоже. Но ждать недолго. Скоро ты вернешься. А сейчас мне самому нужно тушить пожар. Вертолет сместился в сторону оператор теперь снимал крупным планом обугленный остов охраняемого дома. Уже поступили первые донесения следователей, изучающих причину возникновения пожара. Кроме того, следы колес, которые начинались во дворе от дома, привели к брошенному Тандерберду, тому самому кабриолету, на котором пару часов назад сюда приехал Грей. Судя по всему, он решил бежать не в город, а в лес, но куда беглецы отправились дальше что не удалось найти никаких следов Грея, его родителей и раненой террористки из гильдии. — Где они спрятались? — Меня здесь тоже ждет работа, — сказала Лиза. — Тебе ничего не нужно? — Нет. пентру ловил в голос ее колебания. — Лиза, в чем дело? — Да так ничего, — она помолчала. — Наверное, я просто устала. Ты же знаешь, как я себя чувствую в такие дни. В кабинет въехал на кресле каталки бренд с целой охапкой свежих факсов. Пейнтер обратил внимание на заголовок верхнего листа «Управление полиции вашингтон Очередной доклад о ходе проверки местных больниц. Продолжая разговаривать с Лизой, Пейнтер взял помощника факсы. «В таком случае обязательно отдохни». — сказал он, читая первое сообщение. — Ты должна беречь себя и пользоваться солнцезащитным кремом. Я не хочу выглядеть бледным призраком рядом с твоим тропическим загаром. — Договорились. Голос Лизы превратился в едва различимый шепот. Спутниковая связь с лайнером оставляла желать лучшего. И все же Пейнтер уловил в ее голосе разочарование. Что ж, он тоже успел соскучиться по ней. — Скоро увидимся, — сказал Пейнтер, — заканчивая разговор. — Поговорим с тобой через полдня, а теперь ложись спать. Не сказав больше ни слова, Лиза окончил связь. Сняв наушник, Пейнтер сел за стол и принялся разбирать бумаги. — Сначала это, затем дать отбой Джайнингсу. По крайней мере, с одной катастрофой удалось разобраться. 18 часов тринадцать минут. В открытом море. Лиза опустила телефонную трубку. Сердце гулка колотилось у нее в груди. Связь была оборвана по сигналу Дэвеша Патанджали. Он стоял в дверях, оснащенный самым современным оборудованием радиорубки, опираясь обеими руками на трость. Дэвеш покачал головой, выражая свое разочарование. У Лизы в все неприятно перевернулось. Неужели от него не скрылась ее уловка? Молодая женщина медленно встала. Один из боевиков схватил ее за руку. — Доктор Каммингс, вам требовалось лишь строго придерживаться заранее подготовленного текста. В голосе довершия звучало осуждение. Просьба была простая. И вам доходчиво объяснили, какими будут последствия в случае неповиновения. От ужаса лиза Лизы кровь. — Я, я говорил только то, что вы приказали, не сказала ни одного лишнего слова. Пейнтер считает, что у нас все в порядке, как вы и хотели. — Да. — Может, считать вам повезло. — Но не тешьте себя надеждой, что ваша неуклюжая попытка предупредить директора Акроу ускользнула от меня. — О, Господи! Лиза действительно решила рискнуть. Этот человек ни о чем не должен был догадаться. Я вас не понимаю. «Ты же знаешь, как я себя чувствую в такие дни!» — дословно процитировал Довеш, не давая ей договорить. Развернувшись, он направился в коридор. «На самом деле, доктор Каммингс, месячные завершились у вас 10 дней назад!» Лиза застыл от изумления. «У нас есть полная досье на вас доктор Каммингс!» — продолжал Довеш. «И я с ним ознакомился. А память у меня фотографическая!»